Глава 83. 16 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. Мужчина прекратил царапать стену и повернулся в тот же миг, когда молодая женщина засмеялась. Джейкоб сжал кулаки и дрожа закричал. «Где она? Где Аманда?» «Аманды нет», — ответила женщина. «Она испарилась, исчезла». «Какая жалость, не правда ли?» «Ты лжешь, говори, где она? Или вы дорого за это заплатите?» «Ты видел, Джесс? Наш мальчик расхрабрился? Вы так мило спали в обнимку в окружении свеч. Как романтично!» Казалось, мужчина находился в каком-то другом мире, а его фигура была абсолютно неподвижна. Женщина зашептала что-то ему на ухо, и он инстинктивно поднял голову и посмотрел на Джейкоба. В темноте Джейкоб не мог видеть его лицо, но он чувствовал, что тот смотрит на него, как на злейшего врага. «Что ты ему говоришь?» Женщина шептала что-то еще несколько секунд, и смешанное чувство страха и ярости завладело Джейкобом. «Он ни о чем не вспомнит, не волнуйся», — сказала женщина. «Аманды нет», — медленно повторил мужчина безжизненным голосом. «Она испарилась, исчезла. Какая жалость, не правда ли?» Услышав, как мужчина повторяет те же слова, что сказала женщина, Джейкоб понял, что здесь что-то не так. Он осознал, что женщина управляла им, но уже ничего не мог сделать — Мужчина бросился на него и с силой сдавил ему горло. Джейкоб попытался сопротивляться, нанося удары кулаками по его лицу, но все было напрасно. Он находился на грани сознания, но невыполненное обещание защитить Аманду заставило его взять себя в руки. «Послушай меня!» — яростно прошепел он, задыхаясь и пытаясь высвободиться из железной хватки. «Тебе никогда не избавиться от меня!» Мужчина душил его, охваченный безумным, неконтролируемым гневом, а женщина смотрела на них и, не смолкая, смеялась. «Ну уже, чего ты ждешь? Прикончи его!» В это мгновение в одном из углов подвала проснулась Аманда. Ничего не понимая, она огляделась и испугалась, когда поняла, что находится не в комнате со свечами. «Джейкоб!» — стревоженно позвала она. Мужчина и женщина повернули головы к ней, удивленные тем, что она пришла в себя. Джейкоб воспользовался заминкой, когда противник ослабил руки, толкнул его и очутился сверху. «Аманда, беги! Уходи отсюда!» Растерянная, но полная сил, которые пробуждает ужас, Аманда бросилась к лестнице, краем глаза смотря в темноту, оставленную позади. Никогда в жизни она не испытывала подобного страха. Страха за Джейкоба. «Беги!» — снова закричал Джейкоб. Он схватил мужчину за воротник рубашки и начал наносить ему удар за ударом под ничего не выражавшим спокойным взглядом женщины. Джейкоб наклонился к нему. Онемевшее от побоев лицо парня было перекошено яростью. Он не мог различить черты своего врага. Но зато тот хорошо видел, как его синие глаза сияли неудержимым гневом. «Хорошенько посмотри на меня, ублюдок, потому что ты никогда не забудешь меня!» — прошептал он. Женщина залилась смехом, однако Джейкоб ни на что не обращал внимания, пока не услышал на лестнице крик команды. Ее вопль заставил его поднять глаза, и когда он увидел несколько темных фигур, вставших у двери, он понял, что не сможет исполнить свое обещание». Слезы потекли по его щекам, падая на лицо лежавшего на полу мужчины, смехла ура стих. Он почувствовал удар по голове, и все погрузилось в тьму. Когда он открыл глаза, вокруг никого не было. Фигуры исчезли, и Аманда тоже. Джейкоб лежал лицом в пол поднявшийся нрыдаев вспомнил как очнулся в гостиной своего дома когда отец ударил его несколько месяцев назад разбитый кофейный столик фотографии родителей боль в ребрах голова немного кровила но его это не волновало он снова потерял то что любил больше всего на свете аманда Закричал он, шокированный произошедшим. Джейкоб не знал, сколько прошло времени. Он побежал вверх по лестнице и тогда услышал, как заводится машина. Аманда! Заорал он, выбегая из дома. Красные огни автомобиля уезжали вдаль, а с ними его последняя надежда на счастье. Крича он побежал за машиной, пытаясь догнать их. Но через несколько минут... Автомобиль исчез за горизонтом.